Дядя ввел рэкет на караванных тропах, и громкое имя Аболенских громыхало кандалами от Алматы до Бахчисарая. Кстати, как там фонтаны? А, неважно. Стало быть, я с малолетства был передан тебе на воспитание и заколдован злым эфритом, чтоб ему охренеть по фазе конкретно и бесповоротно. Я правильно так цветисто выражаюсь?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 А теперь ты хочешь, чтобы я, как праведный сын нереабилитированного врага народа, взял в руки меч возмездия и обкарнал им бороду эмира? С моей стороны, но он проблем. Вопрос лишь в отсутствии специальных навыков. Чуть-то мне кажется, что мой батяня не особо утруждался образованием отпрыска. — Что ты хочешь сказать? — окончательно запутался дед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 Хаям подумал, ощупал челму, похлопал себя по бокам, порылся в лохмотьях драного халата и, едва, удерживаясь от самодовольного хихикания, спросил Ну, умнейший из молодых юношей с двумя мэдросе за плечами, где Таньга? Вот. Аболенский простодушно разжал кулак, демонстрируя лежащую у него на ладони денежку. Хаям ибн Амар буквально онемел от такой